Глава 30. Повышаемся в ранге. После инцидента с гоблинами мы торопились в арессу и, наконец, добрались. Я хотел первым делом починить защиту Фран, но, похоже, пока мы не закончим наши дела в гильдии, ничего из этого не выйдет. Я, конечно, брал с доспехов грязь и ржавчину из этических побуждений, но они были изрядно повреждены, а с этим я не мог ничего поделать. Однако, похоже, никому из присутствующих искателей до этого не было никакого дела. Хелбит, как всё прошло? Оу, у нас доклад для главы гильдии. Я его уведомлю. Пожалуйста, минутку. По серьёзному лицу Хелбинта можно было понять, что ситуация действительно мрачна. Нелла заторопилась. Через несколько минут она пришла и позвала Франа и остальных. Глава послал за вами. Сюда. Когда мы вошли в кабинет, глава вместе с Донадарондо ждали нас. Давайте послушаем доклад. Ага, мы направились к месту происшествия вместе с Кралом. Там мы встретили Фран. К тому моменту битва уже закончилась. Понятно. Тогда бы я хотел спросить Фран. Глава Гильдия спокойно вздохнул. Скорее всего, потому что знал о молчаливости Фран. На его лице прямо-таки читалось. Как заставить её говорить? М -м, может, мне стоит помочь? Дело всё-таки очень срочное. Можешь рассказать, что случилось? Фран... Достань рога, сказал я. Ого, вот. вран достала рога Хобб-гоблинов из пространственного хранилища с помощью подставной сумочки на поясе. Это... Рог Хобб-гоблина? Когда глава узнал с помощью описания это, он принял суровый вид. Среди обычных гоблинов были Хобб-гоблины? Сколько было гоблинов? и Хобб-гоблинов... Донна взял рог в руку. Было видно, что он тоже удивлен. Много... «Эм, можно немного поконкретнее, пожалуйста?» «Их там было около 130», — сказал я Фран. «Примерно 130». «Среди них четыре хоп-гоблина и где-то 20 высших пород», — подсказал я. «Хоп-гоблины четыре, ваше в районе двадцати». «Невозможно!» Донна непроизвольно вскочил. «Это точный признак, что готовится восстание!» «Угомонись, Донна». П -п «Прошу прощения». Тогда, Фран, такой вопрос. Что произошло с гоблинами? Ты отступила? Победила. То есть не отступила? Ого, умелась до конца. Плохо. Что плохо? Глава гильзи объяснил, что, скорее всего, это были гоблины, которых выгнали из логова, когда стало слишком много ртов. Размножение продолжалось, и обычные гоблины уже не были нужны. Поэтому их всех и отправили на бой с Фран чтобы те, так сказать, погибли. Более того, если среди них были хоп-гоблины и высшие, которых тоже вышвырнули. Это значило, что логово уже под завязку забито только хоп-гоблинами. Масштабы хвостания будут велики. Мы должны экстренно созвать всех Искателей! Так, мы будем готовиться сегодня и завтра, а послезавтра уничтожим логово. Такой план пойдет? Да, для начала надо отправить несколько искателей с работами, связанными с воровством. Определить местонахождение логова. Надо вывесить специальный заказ. Я обеспечу зельями. Начался Аврал. Администраторов, всех кроме Нелл, которая уже была тут, вызвали и дали им своеобразное задание. Теперь ты, Хелберт. Я бы хотел возложить на тебя еще немного работы. Ладно. Проводить до места битвы? Именно. Я бы хотел, чтобы ты вернулся туда вместе с Искателями-ворами. Принято. Опасность угрожает Арессе, поэтому я сделаю всё, что в моих силах. Услышав слова Хелбента, другие Искатели решительно кивнули. Похоже, что они хотели держаться около Фран. Но я этого им не позволю. Нам надо починить доспехи, а после этого Фран должна немного отдохнуть. Я не соглашусь возвращаться сразу же. Фран, пожалуйста, отдохни сегодня. Просить тебя работать с такими доспехами было бы действительно неразумно. Ага. Фран кивнул разочарованно. Глава гильдия, хорошая работа! В таком случае... Ага, секундочку. Прежде чем ты уйдёшь, сходи к администраторам и подай заявку на повышение ранга до F. А? Я ещё не выполнила 5 заказов. В этом нет никакого смысла для Искателя, который способен в одиночку развить армию гоблинов. А ещё Рангаджи не будет допущен к штурму, так что всем будет так удобнее. Угу. Mm -hmm. К тому же, чем больше сильных бойцов, тем лучше. Времени мало, поэтому мы не можем загадывать, сколько Искателя откликнется на заказ. Так что любая боевая сила будет ценна. Заказ на штурм должен появиться завтра, так что не забудь записаться. Ого, не забуду. Мы спасены! Тогда... Следуя приказу главы гильдии, мы пошли к стойке администраторов, чтобы нас подняли в ранге. Всё было просто, не возникло никаких проблем. Это заняло не больше минуты. В итоге на нашей карте появилась буква f положение Похоже, она действительно счастлива. Оценка окружающих её не волнует. Но когда видно, что ранг вырос, что поменялась буква... Она действительно испытывает счастье. Прямо как уровни. М -м, моя милая Фран. Но все же, это мера ее силы. Ладно, мы участвуем, это точно. Теперь стоит починиться. Хм, хватит ли нам наших денег, а? Ранать, оружие гоблинов. Гильдия? Когда мы спросили об этом, нам ответили, что гильдия не интересуется ничем, кроме материалов и трав. Ммм, тогда пойдем к Галусу. Проблема состояла в том, станет такой именитый кузнец, как Галус, брать оружие такого ужасного качества? Нет, стой! Есть же еще один человек, наш знакомый купец. <фап hearts> Ой, мы были в его обществе совсем недолго, но все же это Рандалл. а <фап> А-а-а! <фап Dog> не надо так реагировать. Ладно, я тоже его не очень хорошо знаю. Он говорил, что лавка находится в западной части главной улицы. Кажется. Поищем. Я волновался, что мы не сможем найти нужную лавку в таком большом городе, как Аресса. Но лавка Ранделла нашлась очень быстро. Она была прямо в начале улицы. Спереди можно было увидеть даже хозяина. О! Это же Фран! В любом случае, ты искала мою лавку? Ого, пришла продать вещи. «Отлично! Заходи, заходи! За мной!» Он пригласил нас внутрь. «Да, всё так беспорядочно, не так ли?» В маленьком магазинчике полки были забиты товарами. Мёд и яд стоят рядом. Оружие стоит по соседству с самыми разнообразными вещами. «Да, всё стоит поистине бессистемно!» «Порядно!» «О, даже при том, что я подумал бы так же на твоём месте, я бы промолчал, а ты всё сказала!» Я взглянул на Ранделла, на его лице появилась ранеческая улыбка. ты все же это сказала. Хотя я и расставлял товары в том порядке, в котором они с большей вероятностью будут проданы. Даже так? Разве тут не слишком много товаров? Ладно, это не мое дело, поэтому я оставил свои мысли при себе. Однако для обычного человека было бы сложно зайти в такое заведение и что-то действительно найти. Клупи... Это... Ух ты! У тебя ящик для инвентаря! Ха! Что-то вроде того. Оружие появилось одно за другим. Некоторые привлекали внимание купца. Ещё не всё! Впечатляющее количество! Есть ещё примерно столько же. Эээ, -э, секундочку. Прошу прощения за неудобство но не могла бы ты выкладывать их на пол. Поняла. Должно быть твой инвентарь высокого качества, раз может вместиться столько вещей. Мой маловат, и его сложно использовать, поэтому я даже немного завидую. Прямо как профессионал, он заводит светскую беседу, оценивая товар. Его взгляд остр, а его лицо — лицо настоящего купца. Хм, большая часть не в лучшем состоянии. От гоблинов. Ага, понятно, где это это взяла. Некоторые стали, они немного дороже. Так, примерно 13 тысяч города за всё. Пойдёт? Они стоят около 200 за штуку. Хм, глядя на их состояние, похоже, это нормальная цена, сказал я Фран. Понятно, пойдёт. Ранда достал несколько монет из того, что, вероятно, было его инвентарём. Пожалуйста. Ого. Все деньги были помещены в пространственное хранилище. Благодаря тому, что их можно будет быстро достать, это действительно неплохой кошелёк. Спасибо тебе огромное, и, пожалуйста, приходи ещё. Здесь много всего интересного. Скорее всего, мы ещё придём и купим действительно что-нибудь стоящее. С деньгами на руках мы направились к мастерской Галуса. Купцы всё так же бродили по площади, поэтому мы зашли с чёрного хода. Привет! О, это ты? Что произошло? нужно ещё не готовы. Ого, не за этим... Я бы хотел починить снаряжение, которое вы продали нам недавно. Когда мы показали ему доспехи, его реакция была такой. Что за чёрт? Минутку! Прошёл всего один день! Что, чёрт возьми, произошло? Ну, повоевали с гоблинами. Гоблины? Ну, если точнее, огромная армия гоблинов, больше сотни голов, доложил я. Хом, гоблины, тоже. А? Вы это серьёзно? Мастер, не намечается? Уже доложили в гильдию скатер приключений. Это действительно так, произнёс я. А, раз уж так, ну тогда всё в порядке. Мастер добрый. Мастер? М меня теперь так зовут, сказал я. Я вспомнил, что не говорил гласу своё имя. У меня плохое предчувствие. А, почему такое странное? А разве оно не классное? Это Фран придумала. Пойми на меня, Галус. Ой, Фран, это хорошее имя, правда? Правда? Точно хорошее? Спросил я. Это лучшее имя, просто отличное имя для меча. Фух, было близко. Галус продолжил нахваливать мое имя, глядя на Фран. Неестественно. Эм, вы же пришли, чтобы починить броню, не так ли? Так и есть. Ее можно починить? Мы идем на войну с гоблинами послезавтра. Без проблем. Починку можно закончить немедленно. Какая плата? Так. Ммм, десять тысяч города. Довольно-таки дешево. Ну, это цена магического кристалла. Магический кристалл? Да. В отличие от магических камней, магические кристаллы находят под землей. После накопления достаточного количества магической энергии, их можно использовать как катализатор. Первый раз такое слышу. Они не нужны для обычной починки, но необходимы для кузнечной магии. Так ты будешь чинить снаряжение с помощью магии? Да. Хочешь посмотреть? А можно? В итоге я решил принять предложение Галуса и взглянуть на процесс починки снаряжения для Фран. Сначала он навел доспех на верстак с магической гравировкой, а затем положил желтый магический кристалл на что-то вроде специального постамента. После этого он начал читать длинные заклинания. «Починить!» В унисон с голосом Галлуса засияла гравировка. Когда свечение исчезло, на верстаке, как и ожидалось, изжило абсолютно новое снаряжение, и больше ничего. «Удивительно!» «Ага, они как абсолютно новые!» Удивился я. Это очень удобно для таких случаев, когда надо починить мгновенно. Но эффект слабеет, когда к одному снаряжению кристалл применяется много раз. Я работал с маленьким кристаллом в этот раз, но в следующий раз мне придется брать кристалл побольше. А это будет стоить уже 30 тысяч, когда случится. Да, если дела обстоят так, то потом будет дешевле купить новый набор. Ладно, я разберусь с этим, когда придет время. Благодарим тебя. Без проблем. Я должен был сработать хорошо, чтобы ты могла эффективно сражаться с гоблинами. Оставь это мне. Мы победим и короля, и королеву, заверил я. Ага, это наша добыча. Хе -хе. Хочется верить.